Глава сороковая. Происшествия. Милена Рауф. Не обращая внимания на мое неучтивое замечание, Кристофер поклонился и произнес: «Доброе утро, леди Рауф. Для меня честь стать вашим гостем. Почему вы здесь, мистер Нуар? Я имею в виду, что вы очень хотели свободы от Рауфхолла и от обязательств передо мной. Так почему вы сейчас стоите тут с королевской грамотой в руках?» Я полагала, что все собравшиеся хм, мужчины прибыли в поместье добровольно, не удержалась от высказывания я. И я не исключение. Как и другие кандидаты в ваши супруги, я приехал по велению своего сердца, потому что покорен вами, леди. Но не могли бы мы обсудить все интересующие вас вопросы в более приватной обстановке. Быть может, вы прогуляетесь со мной по саду? С привычной невозмутимостью отозвался бывший дворецкий, указывая мне взглядом куда-то за спину. Я оглянулась и увидела, что за развернувшейся сценой наблюдают как минимум половина из гостей. Причем их взгляды в сторону Кристофера сложно назвать дружелюбными. «Если Милена чувствует себя достаточно хорошо, то сегодняшнее утро было обещано мне», вмешался в наш обмен любезностями Арис. «Не лезьте не в свое дело, Лайнель», Тут же оскалился бывший дворецкий, теряя маску благодушия. «Раз вы с мистером Нуаром так соскучились по вашим дружеским беседам, то можете продолжить их без меня», – раздраженно произнесла я, оглянувшись на остальных мужчин. Весь этот цирк выглядел нелепо. Устроила его не я, но осадить зачинщиков придется мне. Кроме эльфа, из всей этой толпы я запомнила только бывшего ухажера Лауры поэтому мило улыбнулась ему и произнесла. «Мистер Хартвуд, не желаете ли прогуляться со мной?» «С удовольствием, леди Рауф!» очаровательно улыбнулся высокий блондин с умными карими глазами. «Эрик, помогите мистеру Нуару разместиться. Ну или наоборот, сами решайте», – пробормотала я, вспомнив, что самого нового дворецкого еще нужно устроить и показать ему владение. «Вот пусть Кристофер это и делает. В общем, сами разберутся, не маленькие». На улице выдалось погожее солнечное утро. Ухоженный сад Рауфхола встретил нас запахами цветов, мощенными тропинками, резными беседками и фонтанами. Я шла под руку с Лесли Хартвудом, но, несмотря на умиротворяющую красоту, обстановка между нами была несколько натянутой. Я понятия не имела, о чем вести беседы с этим человеком. Благо, он заговорил первым. Я не был в поместье со дня смерти Лауры. Если честно, то не думал, что когда-нибудь вернусь в Рауфхол, но слухи о вас, Милена, меня заинтриговали. Именно поэтому я и решил познакомиться с вами поближе, признался мужчина. Вот как, и чем же я успела так прославиться, удивленно уточнила я. Своей добротой, к простым людям в порту сейчас только и обсуждают, что ваш неожиданный визит. Старый Бен на все лады поет дифирамбы юной хозяйки рауфхола. В Эленпорте все удивлены тем, как вы были добры к своим людям во время прогулки. Моей семье принадлежит несколько торговых точек в городе, поэтому я часто там бываю по делам и собираю новости. Естественно, я не мог не заинтересоваться вами, — ответил блондин. Даже странно, но этот мужчина мне начинал нравиться. Спокойный такой, равновешенный. Интересно, почему покойная тетка им не увлеклась? «Вам стало настолько любопытно, что вы готовы стать моим мужем?» – не удержалась я от каверного вопроса. «Для начала я хочу с вами поближе познакомиться. Все собравшиеся здесь мужчины понимают, что повезет только одному. Понятно, что такая разумная девушка не ткнет пальцем в первого попавшегося. У нас еще будет время получше узнать друг друга», – вполне логично заметил Хартвуд. «И как я вам?» «Вас не смущает то, что я племянница той женщины, за которой вы несколько лет ухаживали? Не стала я щадить чувства блондина». «А почему это должно меня смущать? Последние годы мы с Лаурой были просто друзьями. Да, она была яркой и веселой женщиной, и сначала я улегся ею, но потом...» «Скажем так, я не разделял некоторые ее увлечения, не позволял командовать собой. Поэтому личные отношения у нас не сложились» но мы остались добрыми приятелями», совершенно спокойно ответил мужчина. «После того романа, что подсунул мне Фридрих, я прекрасно понимала, о каких именно увлечениях шла речь, и даже зауважала Хартвуда после того, как он сказал, что не позволял помыкать собой. А в том, что касается вас, Милена, я пока еще не составил своего мнения, хотя согласен с мнением общественности в том, что вы очень милая, воспитанная и добрая девушка». «Даже жаль», — произнес Лесли, но осекся и не закончил предложение. «Чего же вам жаль?» — уточнила я. «Того, что вы тоже увлечены мистером Нуаром. Страсть к этому мужчине в какой-то мере сгубила Лауру. Мне не хотелось бы, чтобы вы повторили ее судьбу», — смело заявил блондин, не став увиливать от щекотливой темы. «Это так заметно? Ну то, что мне нравится Кристофер?» — спросила я. Почему-то общаться с Лесли Хартвудом мне было легко, и признавать свою симпатию к бывшему дворецкому не стыдно. Нет, вы держитесь очень достойно. Скорее, это ваш бывший хранитель ведет себя с вами несколько непривычно. Ранее он был более сдержанным, но я бы на вашем месте не обольщался. Драконы выбирают пару одну и на всю жизнь, и чаще всего из представительниц своего народа, сказал блондин. «Но зачем-то же Кристофер приехал сюда снова», — возразила я, присаживаясь на скамейку, расположенную возле небольшого фонтана. «Скорее всего, своим отказом вы задели его самолюбие. Мужчины иногда болезненно реагируют на такие вещи», — усмехнулся Хартвуд. «Возможно», — задумчиво отозвалась я, а потом заметила нечто, что заставило меня похолодеть от страха. «Змея!» Вскрикнула я, буквально взлетая с ногами на лавочку. Мужчина замер в нерешительности, но рептилия его проигнорировала. Зеленая полутораметровая гадина почему-то выбрала своей жертвой меня. Странно, что ей вообще от меня понадобилось. Когда-то я читала, что змеи не нападают просто так, только когда охотятся или если что-то угрожает их гнезду. Осторожно, Милена, не двигайтесь прошептал Лесли, оглядываясь по сторонам. Мне оставалось только надеяться, что в поисках того, чем можно прибить гадину. Но помощь подоспела с неожиданной стороны. Прямо из-за кустов выпрыгнул Кристофер и приложил рептилию небольшим огненным шариком, за секунды оставляя на месте змеи лишь обугленные останки.